Глава 37. СССР в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 года. В 1941 году Вторая мировая война вступила в новую фазу. К этому времени фашистская Германия и ее союзники захватили фактически всю Европу. В связи с уничтожением польской государственности установилась совместная советско-германская граница. В 1940 году фашистское руководство разработало план «Барбаросса», цель которого состояла в молниеносном разгроме советских вооруженных сил и оккупации европейской части Советского Союза. Дальнейшие планы предусматривали полное уничтожение СССР. Для этого на восточном направлении были сосредоточены 153 немецкие дивизии и 37 дивизий ее союзников. Они должны были нанести удар в трех направлениях – Центральном, Минск-Смоленск-Москва, Северо-Западном, Прибалтика-Ленинград и Южном, Украина с выходом на Черноморское побережье. Планировалась молниеносная кампания в расчете захвата европейской части СССР до осени 1941 года. Советско-германский фронт. Начало войны. Осуществление плана Барбаросса началось на рассвете 22 июня 1941 года широкими бомбардировками с воздуха крупнейших промышленных и стратегических центров, а также наступлением сухопутных войск Германии и ее союзников по всей европейской границе СССР. За несколько первых дней немецкие войска продвинулись на десятки и сотни километров. По центральному направлению в начале июля 1941 года была захвачена вся Белоруссия, и немецкие войска вышли на доступы к Смоленску. На северо-запад нам занята Прибалтика. 9 сентября блокирован Ленинград. На юге гитлеровские войска оккупировали Молдавию и правобережную Украину. Таким образом, к осени 1941 года был осуществлен гитлеровский план захвата огромной территории европейской части СССР. Стремительное наступление германских войск на Советском фронте и их успехи в летней кампании объяснялись многими факторами объективного и субъективного характера. Германия имела значительные экономические и военно-стратегические преимущества. Для нанесения удара по Советскому Союзу она использовала не только свои, но и ресурсы союзнических, зависимых и оккупированных стран Европы. Гитлеровское командование и войска имели опыт ведения современной войны и широких наступательных операций, накопленных на первом этапе Второй мировой войны. Техническое оснащение вермахта, танки, авиация, средства связи и другие значительно превосходило советское в подвижности и маневренности. Советский Союз, несмотря на прилагаемые в годы третьей пятилетки усилия, не завершил свою подготовку к войне. Перевооружение Красной Армии не было закончено. Военная доктрина предполагала ведение операций на территории противника. В связи с этим оборонительные рубежи на старой советско-польской границе были демонтированы, а новые создавались недостаточно быстро. Крупнейшим просчетом Сталина оказалось его неверие в начало войны летом 1941 года. Поэтому вся страна и в первую очередь армия, ее руководства не были подготовлены к отражению агрессии. В результате в первые дни войны была уничтожена прямо на аэродромах значительная часть советской авиации. Крупные соединения Красной Армии попали в окружение, были уничтожены или захвачены в плен. Сразу после нападения Германии советское правительство привело крупные военно-политические и экономические мероприятия для отражения агрессии. 23 июня была образована ставка главного командования. 10 июля она была преобразована в ставку верховного главнокомандования. В нее вошли Сталин, назначенный главнокомандующим и ставший вскоре наркомом обороны, Молотов, Тимошенко, Буденный, Ворошилов, Шапошников и Жуков. Директивой от 29 июня Совнарком СССР и ЦК ВКПБ поставили перед всей страной задачу мобилизировать все силы и средства на борьбу с врагом. 30 июня был создан Государственный комитет обороны, сосредоточивший всю полноту власти в стране. Коренным образом была пересмотрена военная доктрина, выдвинута задача организовать стратегическую оборону, измотать и остановить наступление фашистских войск. Крупномасштабные мероприятия были проведены по переводу промышленности на военные рельсы, мобилизации населения в армию и на строительство оборонительных рубежей. В конце июня первой половины июля 1941 года развернулись крупные оборонительные переграничные сражения, оборона Брестской крепости и другие. С 16 июля по 15 августа на центральном направлении продолжалась оборона Смоленска. На северо-западном направлении провалился немецкий план захвата Ленинграда. На юге до сентября 1941 года вела оборона Киева, до октября – Одесса. Упорное сопротивление Красной Армии летом-осенью 1941 года сорвало гитлеровский план молниеносной войны. Вместе с тем, захват фашистами к осени 1941 года огромной территории СССР с ее важнейшими промышленными центрами и зерновыми районами являлся серьезной потерей для советского правительства. Московская битва. В конце сентября-начале октября 1941 года началась немецкая операция «Тайфун», нацеленная на взятие Москвы. Первая линия советской обороны была прорвана на центральном направлении 5-6 октября. Вторая линия под Можайском на несколько дней задержала германское наступление. 10 октября командующим Западным фронтом был назначен Жуков. 19 октября в столице было введено осадное положение. В кровопролитных боях Красная Армия сумела остановить противника, закончился октябрьский этап гитлеровского наступления на Москву. Трехнедельная передышка была использована советским командованием для укрепления обороны столицы, мобилизации населения и ополчении, накапливания военной техники и, в первую очередь, авиации. 6 ноября было проведено торжественное заседание Московского совета депутатов трудящихся, посвященное годовщине Октябрьской революции. 7 ноября на Красной площади состоялся традиционный парад частей московского гарнизона. Впервые в нем участвовали и другие воинские части, в том числе ополченцы, уходившие прямо с парада на фронт. Эти мероприятия способствовали патриотическому подъему народа, укреплению его веры в победу. Второй этап наступления гитлеровцев на Москву начался 15 ноября 1941 года. Ценой огромных потерь им удалось в конце ноября-начале декабря выйти на подступы к Москве, охватить ее полукольцом на севере в районе Дмитрова, на юге, около Тулы. На этом немецкое наступление захлебнулось. Оборонительные бои Красной Армии, в которых погибло много солдат и ополченцев, сопровождались накоплением сил за счет сибирских дивизий, авиации и другой военной техники. 5-6 декабря началось контрнаступление Красной Армии, в результате которого враг был отброшен от Москвы на 100-250 километров. Были освобождены Калининград, Малый Ярославец, Калуга, другие города и населенные пункты. Гитлеровский план молниеносной войны окончательно провалился. Зимой 1942 года части Красной Армии провели наступление и на других фронтах. Однако прорыв блокады Ленинграда не удался. На юге от гитлеровцев были освобождены Керченский полуостров и Феодосия. Победа над Москвой в условиях военно-технического превосходства противника явилась результатом героических усилий советского народа. Летне-осенняя кампания 1942 года Фашистское руководство летом 1942 года делало ставку на захват нефтяных районов Кавказа, плодородных областей Юга России и промышленного Донбасса. Сталин допустил новую стратегическую ошибку в оценке военной ситуации, в определении направления главного удара противника, в недооценке его сил и резервов. В связи с этим его приказ о наступлении Красной Армии одновременно на нескольких фронтах привел к серьезным поражениям под Харьковом и в Крыму. Были потеряны Керчь, Севастополь. В конце июня 1942 года развернулось общее немецкое наступление. Фашистские войска в ходе упорных боев вышли к Воронежу, верхнему течению Дона и захватили Донбасс. Далее не была прорвана наша оборона между Северным Донцом и Доном. Это дало возможность гитлеровскому командованию решить главную стратегическую задачу летней кампании 1942 года и развернуть широкое наступление по двум направлениям – на Кавказ и на Восток, к Волге. На Кавказском направлении в конце июля 1942 года сильная гитлеровская группировка форсировала Дон. В результате были захвачены Ростов, Ставрополь и Новороссийск. Велись упорные бои в центральной части главного Кавказского хребта, где в горах действовали специально подготовленные вражеские альпийские стрелки. Несмотря на достигнутые успехи на Кавказском направлении, фашистскому командованию так и не удалось решить свою главную задачу – прорваться в Закавказье для владения нефтяными запасами Баку. К концу сентября наступление фашистских войск на Кавказе было остановлено. Не менее сложная обстановка для советского командования сложилась и на восточном направлении. Для его прикрытия был создан Сталинградский фронт под командованием маршала Тимошенко. В связи со сложившейся критической ситуацией был издан приказ Верховного Главнокомандующего номер 227, в котором говорилось «Отступать дальше – значит загубить себя и вместе с тем нашу Родину». В конце июля 1942 года противник под командованием генерала фон Паулюса нанес мощный удар на Сталинградском фронте. Однако, несмотря на значительное превосходство в силах, в течение месяца фашистским войскам удалось продвинуться лишь на 60-80 километров и с большим трудом выйти на дальние оборонительные рубежи Сталинграда. В августе они вышли к Волге и усилили свое наступление. С первых дней сентября началась героическая оборона Сталинграда, продолжавшаяся фактически до конца 1942 года. Ее значение в ходе Великой Отечественной войны огромно. В период борьбы за город советские войска под командованием генералов Чуйкова и Шумилова в сентябре-ноябре 1942 года отразили до 700 вражеских атак и с честью выдержали все испытания. В боях за город героически проявили себя тысячи советских патриотов. В результате в боях за Сталинград вражеские войска понесли колоссальные потери. Каждый месяц битвы сюда направлялось около 250 тысяч новых солдат и офицеров вермахта, основная масса военной техники. К середине ноября 1942 года немецко-фашистские войска, потеряв более 180 тысяч человек убитыми, 500 тысяч ранеными, были вынуждены прекратить наступление. В ходе летней осенней кампании гитлеровцам удалось оккупировать огромную часть европейской части СССР, где проживало около 15% населения, производилось 30% валовой продукции, находилось более 45% пассивных площадей. Однако это была первая победа. Красная армия измотала и обескровила фашистские полчища. Немцы потеряли до 1 миллиона солдат и офицеров, более 20 тысяч орудий, свыше полутора тысяч танков. Враг был остановлен. Сопротивление советских войск позволило создать благоприятные условия для их перехода в контрнаступление в районе Сталинграда. Сталинградская битва Еще во время ожесточенных осенних боев Ставка Верховного Главнокомандования приступила к разработке плана грандиозной наступательной операции, рассчитанной на окружение и разгром главных сил немецко-фашистских войск, действовавших непосредственно под Сталинградом. Большой вклад в подготовку этой операции, получившей условное название «Уран», внесли Жуков и Василевский. Для осуществления поставленной задачи были созданы три новых фронта – Юго-Западный, Донской и Сталинградский. Всего в состав наступательной группировки вошло более 1 миллиона человек – 13 тысяч орудий и минометов, около тысячи танков, полторы тысячи самолетов. 19 ноября 1942 года началось наступление Юго-Западного и Донского фронтов. Через сутки выступил Сталинградский фронт. Наступление было неожиданным для немцев, оно развивалось молниеносно и успешно. 23 ноября 1942 года произошла историческая встреча и соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов. В результате была окружена немецкая группировка под Сталинградом, 330 тысяч солдат и офицеров под командованием генерала фон Паулюса. Гитлеровское командование не могло смириться со сложившейся ситуацией. Им была сформирована группа армий Дон в составе 30 дивизий. Она должна была нанести удар на Сталинград, прорвать внешний фронт окружения и соединиться с 6-й армией фон Паулюса. Однако предпринятая в середине декабря попытка осуществить эту задачу окончилась новым крупным поражением немецких и итальянских сил. К концу декабря, разгромив эту группировку, советские войска вышли в район Котельникова и начали наступление на Ростов. Это позволило приступить к окончательному уничтожению окруженных под Сталинградом фашистских войск. 2 февраля 1943 года остатки армии фон Паулюса капитулировали. Победа в Сталинградской битве привела к широкому наступлению Красной армии на всех фронтах. В январе 1943 года была прорвана блокада Ленинграда. В феврале освобожден Северный Кавказ. В феврале-марте на центральном направлении линии фронта отодвинулась на 130-160 километров. В результате осенней зимней кампании 1942-1943 годов военная мощь фашистской Германии была значительно подорвана. Курская битва На центральном направлении после успешных действий весной 1943 года на линии фронта образовался так называемый Курский выступ. Гитлеровское командование, желая вновь овладеть стратегической инициативой, разработало операцию «Цитадель» для прорыва и окружения Красной Армии в районе Курска. В отличие от 1942 года, советское командование разгадало намерения врага и заблаговременно создало глубоко эшелонированную оборону. Битва на Курской дуге – крупнейшее сражение Второй мировой войны. В нем было задействовано со стороны Германии около 900 тысяч человек, полторы танков, более двух тысяч самолетов. С советской стороны – более одного миллиона человек, 3400 танков и около трех тысяч самолетов. В Курской битве командовали выдающиеся полководцы – маршалы Жуков и Василевский, генералы Ватутин и Рокоссовский. Были созданы стратегические резервы под командованием генерала Конева, так как план советского командования предусматривал переходы от обороны к дальнейшему наступлению. 5 июля 1943 года началось массивное наступление немецких войск. После невиданных в мировой истории танковых боев 12 июля враг был остановлен. Началось контрнаступление Красной армии. В результате поражения немецко-фашистских войск под Курском в августе 1943 года советские войска овладели Орлом и Белгородом. В честь этой победы в Москве 5 августа был произведен салют 12 артиллерийскими залпами. Продолжая наступление, советские войска нанесли гитлеровцам сокрушительный удар в ходе Белгородско-Харьковской операции. В сентябре были освобождены Левобережная Украина и Донбасс. В октябре форсирован Днепр и в ноябре взят Киев. Завершение войны В 1944-1945 годах Советский Союз достиг экономического, военно-стратегического и политического превосходства над противником. Труд советских людей устойчиво обеспечивал нужды фронта. Стратегическая инициатива полностью перешла к Красной Армии. Возрос уровень планирования и осуществления крупнейших боевых операций. 6 июня 1944 года Великобритания и США высадили свои войска в Нормандии под командованием генерала Эйзенхаура. С момента открытия Второго фронта в Европе союзнические отношения приобрели новое качество. Усилилось сопротивление народов в оккупированных Германией странах. Оно вылилось в широкое партизанское движение, восстание, диверсии и саботаж. В целом сопротивление народов Европы, в котором участвовали и советские люди, бежавшие из германского плена, стало существенным вкладом в борьбу против фашизма. Ослабевало политическое единство германского блока. Япония так и не выступила против СССР. В правительственных кругах союзников Германии, Венгрии, Болгарии и Румынии зрела идея разрыва с ней Была свергнута фашистская диктатура Муссолини. Италия капитулировала и затем объявила войну Германии. В 1944 году, опираясь на достигнутые ранее успехи, Красная Армия осуществила ряд крупных операций, завершивших освобождение территории нашей Родины. В январе была окончательно снята облака до Ленинграда, продолжавшиеся 900 дней. Северо-западная часть территории СССР была освобождена. В январе была проведена Корсунь-Шевченковская операция, в развитии которой советские войска освободили правобережную Украину и южные районы СССР – Крым, города Херсон, Одессу и другие. Летом 1944 года Красная Армия провела одну из крупнейших операций Великой Отечественной войны – Багратион. Белоруссия была полностью освобождена. Эта победа открыла путь для продвижения в Польшу, Прибалтику и Восточную Пруссию. В середине августа 1944 года советские войска на западном направлении вышли на границу с Германией. В конце августа началась Яско-Кишиневская операция, в результате которой была освобождена Молдавия. Была создана возможность для вывода из войны Румынии, союзницы Германии. Эти наиболее крупные операции 1944 года сопровождались и освобождением других территорий Советского Союза – Закарпатской Украины, Прибалтики, Карельского перешейка и Заполярья. Победы советских войск в 1944 году помогли народам Болгарии, Венгрии, Югославии, Чехословакии в их борьбе против фашизма. В этих странах были свергнуты прогерманские режимы, к власти пришли патриотически настроенные силы. Созданная еще в 1943 году на территории СССР войско польское выступило на стороне антигитлеровской коалиции. Начался процесс воссоздания польской государственности. Советское командование, развивая наступление, провело ряд операций за пределами СССР – Будапештская, Белградская и другие. Они были вызваны необходимостью уничтожения крупных вражеских группировок на этих территориях, с тем, чтобы воспрепятствовать возможности их переброски на защиту Германии. Одновременно введение советских войск в страны Восточной и Юго-Восточной Европы укрепляло в них левые и коммунистические партии и в целом влияние Советского Союза в этом регионе. 1944 год явился решающим в обеспечении победы над фашизмом. На Восточном фронте Германия потеряла огромное количество боевой техники, более полутора миллионов солдат и офицеров, ее военно экономический потенциал был полностью подорван. Она утратила большую часть оккупированных территорий. В начале 1945 года страны антигитлеровской коалиции скоординировали усилия для разгрома фашистской Германии. На Восточном фронте в результате мощного наступления Красной армии были окончательно освобождены Польша, большая часть Чехословакии и Венгрии. На Западном фронте, несмотря на неудачную Орденскую операцию 1944 года, союзники СССР также нанесли Германии решающие поражения, освободили значительную часть Западной Европы и вплотную приблизились к границам Германии. В апреле 1945 года советские войска начали Берлинскую операцию. Она была нацелена на взятие столицы Германии и окончательный разгром фашизма. Войска первого командующий маршал Жуков, второго командующий маршал Рокоссовский, белорусских и первого украинского фронтов уничтожили берлинскую группировку противника, взяли в плен около 500 тысяч человек, огромное количество военной техники и оружия. Фашистское руководство было полностью деморализовано. Гитлер покончил жизнь самоубийством. Утром 1 мая было завершено взятие Берлина, и над Рейхстагом водружено Красное Знамя, символ победы советского народа. 8 мая 1945 года в пригороде Берлина Карлхосте наспех созданное новое правительство Германии подписало акт о безоговорочной капитуляции. 9 мая были разгромлены остатки немецких войск в районе Праги, столицы Чехословакии. Поэтому 9 мая стало днем победы советского народа в Великой Отечественной войне. Советский тыл в годы войны Мобилизация усилий для обеспечения победы в Великой Отечественной войне осуществлялась не только на фронте, но и в экономике, социальной политике и идеологии. Главный политический лозунг партии «Все для фронта, все для победы» имел важное практическое значение и совпадал с общей моральной настроенностью советского народа. Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз вызвало мощный патриотический подъем всего населения страны. Многие советские люди записывались в народное ополчение, сдавали свою кровь, участвовали в противовоздушной обороне, жертвовали деньги и драгоценности для фонда обороны. Большую помощь Красной Армии оказали миллионы женщин, направленных на рытье окопов, строительство противотанковых рвов и других оборонительных сооружений. С наступлением холодов зимой 1941-1942 годов развернулась широкая кампания по сбору для армии теплых вещей – полушубков, валенок, рукавиц и тому подобное. Экономика В экономической политике правительства страны выделяются два периода. Первый – 22 июня 1941 года, конец 1942 года. Перестройка экономики на военный лад в сложнейших условиях поражения Красной Армии и потери значительной части экономически развитой европейской части территории Советского Союза. Второй – 1943-1945 года. Стабильно возрастающее военно-промышленное производство, достижение экономического превосходства над Германией и ее союзниками, восстановление народного хозяйства на освобожденных территориях. С первых дней войны были предприняты чрезвычайные меры по переводу экономики на военные рельсы. Разработан военно-хозяйственный план производства всех видов вооружения и боеприпасов. Усилена жесткая система централизованного управления промышленностью, транспортом и сельским хозяйством. Созданы специальные наркоматы по выпуску отдельных видов вооружений. Комитет продовольственного и вещевого снабжения Красной Армии. Совет по эвакуации. Развернулась широкая работа по эвакуации промышленных предприятий и людских ресурсов в восточные районы страны. В 1941-1942 годах на Урал, Сибирь, Среднюю Азию было перемещено около 2000 предприятий и 11 миллионов человек. Этот процесс особенно интенсивно происходил летом-осенью 1941 года и летом-осенью 1942, то есть в самые трудные моменты борьбы на фронтах Великой Отечественной войны. Одновременно на местах была налажена работа по скорейшему пуску эвакуированных заводов, Начался массовый выпуск современных видов оружия – самолетов, танков, артиллерии, автоматического стрелкового, конструкции которых были разработаны еще в предвоенные годы. В 1942 году объем валовой продукции и промышленности превзошел уровень 1941 в полтора раза. Огромные потери в начальном периоде войны понесло сельское хозяйство. Основные зерновые районы были заняты врагом. Посевные площади и поголовье крупного рогатого скота сократились в два раза. Валовая сельскохозяйственная продукция составляла 37% до военного уровня. Поэтому ускорилась работа, начатая еще до войны по расширению пассивных площадей в Сибири, Казахстане и Средней Азии. К концу 1942 года перестройка экономики на обслуживание нужд войны была завершена. В 1941-1942 годах важную роль сыграла военно-экономическая помощь США, союзника СССР по антигитлеровской коалиции. Поставки по так называемому ленд-лизу боевой техники, медикаментов и продовольствия не имели решающего значения, по разным данным от 4 до 10% произведенной в нашей стране промышленной продукции, но оказали определенную помощь советскому народу в наиболее трудный период. Из-за неразвитости отечественной автомобильной промышленности особенно ценны были транспортные поставки, грузовых и легковых машин американского производства. На втором этапе СССР достиг решающего превосходства над Германией в экономическом развитии, особенно в выпуске военной продукции. Было введено в строй 7,5 тысяч крупных предприятий, обеспечивающих устойчивый рост промышленного производства. По сравнению с предшествующим периодом объем промышленного производства возрос на 38%. В 1943 году было выпущено 30 тысяч самолетов, 24 тысячи танков, 130 тысяч артиллерийских орудий всех видов. Продолжалось совершенствование боевой техники, стрелкового оружия, новых истребителей, тяжелых бомбардировщиков. Эти стратегические бомбардировщики имели возможность наносить бомбовые удары по Берлину и возвращаться на свои базы без промежуточных посадок для дозаправки. В отличие от предвоенных и первых военных лет, новые модели военной техники сразу шли в массовое производство. В августе 1943 года было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКПБ о неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации. На его основе в них уже в годы войны началось восстановление разрушенной промышленности и сельского хозяйства. Особое внимание уделялось при этом добывающей, металлургической и энергетическим отраслям в Донбассе и Приднепровье. В 1944 начале 1945 -го годов был достигнут наивысший подъем военного производства и полное превосходство над Германией, экономическое положение которой резко ухудшилось. Валовый объем продукции превысил довоенный уровень, а военный возрос в три раза. Особое значение имело увеличение сельскохозяйственного производства. Социальная политика. Она была также направлена на обеспечение победы. В этой области были приняты чрезвычайные меры, в целом оправданные обстановкой войны. На фронт были мобилизованы многие миллионы советских людей. Обязательное всеобщее обучение военному делу охватило 10 миллионов человек в тылу. В 1942 году была введена трудовая мобилизация всего городского и сельского населения. Ужесточены меры по укреплению трудовой дисциплины. Была расширена сеть фабрично-заводских училищ, через которые прошло около 2 миллионов человек. Значительно возросло использование женского и подросткового труда на производстве. С осени 1941 года было введено централизованное распределение продуктов питания, карточная система, позволившая избежать массового голода. С 1942 года рабочим и служащим на городских окраинах стали выделять землю под коллективные огороды. Часть сельхозпродуктов граждане получали в форме оплаты за труд в пригородных колхозах. Для крестьян были расширены возможности продажи продуктов своего приусадебного хозяйства на колхозных рынках. Вместе с оправданными жесткими социальными мерами были предприняты действия, порожденные культом личности Сталина. Продолжались незаконные аресты граждан. Советских солдат и офицеров, попавших в плен, объявили предателями родины, Были депортированы целые народы – немцы-поволжья, чеченцы, ингуши, крымские татары, калмыки. Идеология В идеологической области продолжалась линия на укрепление патриотизма и межнационального единства народов СССР. Значительно усилилась начатое еще в предвоенный период прославление героического прошлого русского и других народов. Были внесены новые элементы в методы пропаганды, классовые социалистические ценности заменялись обобщающим понятием родина и «Отечество». В пропаганде перестали делать особый упор на принцип пролетарского интернационализма. В ее основе теперь лежал призыв к единству всех стран в общей борьбе против фашизма, независимо от характера их общественно-политических систем. В годы войны состоялось примирение и сближение советской власти с русской православной церковью, которая 22 июня 1941 года благословила народ на защиту священных рубежей Родины. В 1942 году крупнейшие иерархии были привлечены к участию в работе комиссии по расследованию фашистских преступлений. В 1943 году по разрешению Сталина Поместный собор избрал митрополита Сергия патриархом всея Руси. Литература и искусство был смягчен административно-идеологический контроль в области литературы и искусства. В годы войны многие писатели ушли на фронт, став военными корреспондентами. Выдающиеся антифашистские произведения – стихи Твардовского, Бергольца-Симонова, публицистические очерки и статьи Эренбурга, Толстого, Шолохова, симфонии Шостаковича и Прокофьева, песни Александрова, Макроусова, Соловьева-Седова, Блантера, Дунаевского и других поднимали моральный дух советских граждан, укрепляли у них уверенность в победе, развивали чувство национальной гордости и патриотизма. Особую популярность в годы войны приобрел кинематограф. Отечественные операторы и режиссеры фиксировали важнейшие события, происходящие на фронте. Снимали документальные «Разгром немецких войск под Москвой», «Ленинград в борьбе», «Битва за Севастополь», «Берлин» и художественные фильмы «Зоя, парень из нашего города», «Нашествие», «Она защищает родину», «Два бойца» и другие. Известные артисты театра кино и эстрады создавали творческие бригады, которые выезжали на фронт в госпитали, заводские цеха и колхозы. На фронте было дано 440 тысяч спектаклей и концертов силами 42 тысяч творческих работников. Большую роль в развитии агитационно-массовой работы сыграли художники, оформлявшие окна ТАСС, создававшие плакаты и карикатуру, известные всей стране. Главными темами всех произведений искусства стали сюжеты из героического прошлого России, а также факты, свидетельствующие о мужестве, верности и преданности Родины советских людей, боровшихся с врагом на фронте и на оккупированных территориях. Наука. Большой вклад в обеспечение победы над врагом внесли ученые, несмотря на трудности военного времени и эвакуацию многих ученых и культурно-просветительных учреждений вглубь страны. В основном они сосредоточили свою работу в прикладных отраслях наук, но и не оставляли в ней поле зрения изыскания фундаментального теоретического характера. Они разрабатывали технологию изготовления новых твердых сплавов и сталей, необходимых танковой промышленности. Вели исследования в области радиоволн, способствуя созданию отечественных радиолокаторов. Ландау разработал теорию движения квантовой жидкости, за что впоследствии получил Нобелевскую премию. Общенациональный подъем и достигнутое в основном социальное единство явились одним из важнейших факторов, обеспечивших победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Народная борьба за оккупированные территории Одним из важных условий, обеспечивших победу в Великой Отечественной войне, явилось сопротивление захватчикам на оккупированных территориях. Оно было вызвано, во-первых, глубоким патриотизмом и чувством национального самосознания советских людей, во-вторых, руководство страны провело целенаправленные действия на поддержку и организацию этого движения. В-третьих, естественный протест вызывался фашистской идеей о неполноценности славянского и других народов СССР экономическим ограблением и выкачиванием людских ресурсов. Восточная политика Германии, рассчитанная на недовольство населения большевистским режимом, и национальные противоречия полностью провалилась. Жестокое отношение германского командования к советским военнопленным, крайний антисемитизм, массовое уничтожение евреев и других народов, расстрелы рядовых коммунистов и партийно-государственных служащих любых рангов – все это обостряло ненависть советских людей к захватчикам. Лишь небольшая часть населения, особенно на территориях насильственно присоединенных к Советскому Союзу перед войной, пошла на сотрудничество с оккупантами. Сопротивление развернулось в разных формах. Специальные группы НКВД, действовавшие в тылу врага, партизанские отряды, подпольные организации в захваченных городах и другие. Многими из них руководили подпольные обкомы и райкомы ВКПБ. Перед ними стояли задачи сохранения веры в неизыблемость советской власти, укрепления морального духа народа, и усиление борьбы на оккупированных территориях. В конце июня-начале июля 1941 года СНК и ЦК ВКПБ приняли постановление об организации борьбы в тылу германских войск. К концу 1941 года на территории, захваченной немецко-фашистскими войсками, в крайне трудных условиях, без опыта подпольной борьбы действовало более 2000 партизанских отрядов, насчитывающих более 100 тысяч человек. Для координации действий партизанских отрядов, доставки им оружия, боеприпасов, продовольствия и медикаментов, организации вывоза больных и раненых на Большую Землю в мае 1942 года при ставке Верховного Главнокомандования был создан Центральный штаб партизанского движения во главе с Паномаренко. Значительную помощь партизанским отрядам оказывали командиры действующей армии. В результате в тылу противника были освобождены обширные территории и созданы партизанские края. На подавление партизан Гитлеровское командование вынуждено было направить 22 дивизии. Наивысшего подъема партизанское движение достигло в 1943 году. Его особенностью стали укрупнение партизанских соединений и координация действий с общими замыслами советского командования. В августе-сентябре 1943 года операциями «Рельсовая война» и «Концерт» на длительное время партизаны вывели из строя более 2000 километров путей сообщения, мостов и различного рода железнодорожного оборудования в тылу врага. Это оказало существенную помощь советским войскам во время боев под Курском, Орлом и Харьковом. Одновременно по тылам противника был проведен карпатский рейд под командованием КФПК имевший большое значение в общепатриотическом подъеме населения в западных частях Украины. В 1944 году партизанское движение сыграло важную роль при освобождении Белоруссии и правобережной Украины. По мере освобождения территории Советского Союза партизанские отряды вливались в действующую армию. Часть партизанских соединений перебазировались в Польшу и Словакию. Самоотверженная борьба советских людей в тылу врага явилась одним из важных факторов, обеспечивших победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Внешняя политика СССР в годы войны В первые месяцы Великой Отечественной войны начала активно складываться антигитлеровская коалиция в составе СССР, Великобритании и позднее США. Это были ее главные участники, к которым присоединялись и другие страны. Коалиция была основана на общей идее борьбы против фашизма, сохранения суверенитета и независимости своих государств. Западные демократии, несмотря на ненависть к советскому строю, понимали необходимость сотрудничества с СССР. Таким образом, совершенно различные общественно-политические системы пошли на сближение перед лицом общей опасности. Каждая из сторон преследовала свои собственные политические цели. Это обусловливало сложный и противоречивый характер их сотрудничества. Советский Союз стремился выйти из международной изоляции и был готов принять помощь западных стран для отражения гитлеровской агрессии. Запад намеревался максимально использовать людской потенциал Советского Союза для достижения победы. Поэтому вопрос об открытии Второго фронта, то есть непосредственного участия Великобритании и США в широкомасштабных боевых операциях против Германии на центральном европейском направлении, стал главным предметом переговоров между союзниками. Московская конференция Осенью 1941 года состоялась Московская конференция союзников. СССР, Англия и США рассмотрели план экономических поставок в СССР. В 1941-1942 годах советское правительство заключило соглашение с Чехословакией, Польшей, Югославией, Францией о совместной борьбе против фашистского блока и будущих контурах послевоенного переустройства Европы. 1 января 1942 года 26 государств мира подписали Декларацию Объединенных Наций. Это означало создание коалиции во главе с СССР, Великобритании и США против Германского блока. Однако вопрос об открытии Второго фронта в 1941-1942 годах, несмотря на дипломатические усилия СССР, не был решен. Союзники Советского Союза предпочитали действовать на периферийных направлениях Второй мировой войны укрепляя свои позиции на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Тихоокеанском регионе. Высадка англо-американских войск в Северной Франции по-прежнему откладывалась. Тегеранская конференция В конце 1943 года состоялась первая встреча трех руководителей ведущих держав антигитлеровской коалиции Сталин, Черчилль, Рузвельт. Тегеранская конференция Условия заключенных соглашений во многом диктовались крупными военными успехами СССР летом осенью 1943 года. США и Великобритания дали обещание открыть второй фронт в Северной Франции не позднее мая 1944 года. Обсуждались некоторые вопросы после военного устройства Европы. Союзники приняли решение о передаче СССР части Восточной Пруссии, ныне Калининградская область Российской Федерации. Договорились о восстановлении независимой Польши в границах 1918 года. Важное стратегическое положение Польши непосредственно на границе СССР вызывало постоянное обсуждение вопроса о ее будущей судьбе. Австрия и Венгрия после окончания войны провозглашались независимыми и свободными государствами. Союзники признали присоединение Прибалтики к СССР, придав ее народы из-за своих собственных интересов. Решение вопроса о будущем устройстве Германии было отложено. В обмен на эти уступки СССР согласился оказать помощь США на Дальнем Востоке и объявить войну Японии не позднее, чем через три месяца после окончания военных действий в Европе. Выполняя постановление Тегеранской конференции и в условиях мощного решающего наступления Красной Армии на Восточном фронте, 6 июня 1944 года войска союзников, переправившись через проливы Ла-Манш и Падекали, высадились в Нормандии. Началось освобождение Франции. Ялтинская конференция На завершающем этапе Второй мировой войны, когда победа над Германией не вызывала сомнений, состоялась Ялтинская конференция. На ней решались вопросы послевоенного устройства Европы. Германия делилась с союзниками на четыре оккупационные зоны – английскую, американскую, советскую и французскую. Требование СССР о немецких репарациях в размере 10 миллиардов долларов было признано законным. Они должны были поступать в форме вывоза товаров и капиталов, использования людской силы. Это решение Ялтинской конференции не было до конца выполнено. Кроме того, в СССР вывозилась морально и физически устаревшая техника, что помешало модернизации советской экономики. На основе решения Ялтинской конференции Советский Союз добился укрепления своих позиций в Польше, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Югославии. Советский Союз на конференции подтвердил обещание вступить в войну с Японией, за что получил согласие союзников на присоединение к нему Курильских островов и Южного Сахалина. Было принято решение о создании Организации Объединенных Наций, ООН. Советский Союз получил в ней три места – для РСФСР, Украины и Белоруссии, то есть тех республик, которые вынесли на себе основную тяжесть войны, понесли наибольшие экономические потери и человеческие жертвы. Потсдамская конференция Потсдамская конференция состоялась 17 июля 2 августа 1945 года. Ее задачей было решение глобальных проблем после военного урегулирования. Советскую делегацию возглавлял Сталин, американскую Трумэн, английскую сначала Черчилль, потом его преемник на посту премьер-министра Этли. Участники конференции разработали принципы, нацеленные на осуществление демилитаризации, денацификации и демократизации Германии, планы искоренения германского милитаризма и нацизма. Он включал ликвидацию германской военной промышленности, запрещение германской национал-социалистической партии и нацистской пропаганды, наказание военных преступников. Было достигнуто соглашение о репарациях с Германией на одну треть в пользу Советского Союза. Конференция рассмотрела ряд территориально-политических вопросов. СССР передавался Кёнигсберг, столица Восточной Пруссии. Территория Польши значительно расширялась на запад за счет Германии. Польско-германская граница была установлена по рекам Одернейсе. Были заложены основы для подписания серии мирных договоров, учитывавших геополитические интересы СССР и подтверждавших его границы, сложившиеся в 1939 году. Решения Потсдама были выполнены лишь частично, так как в конце 1945, в начале 1946 -го годов произошло значительное расхождение бывших союзников. С 1946 -го года в международных отношениях началась эра холодной войны, появился так называемый железный занавес, обостренное противостояние между двумя общественно-политическими системами. Участие СССР в войне против Японии В силу достигнутых договоренностей на Тегеранской и Ялтинской конференциях СССР 8 августа 1945 года объявил войну Японии. К этому времени ее военный экономический потенциал был серьезно подорван союзниками в районе Тихого океана. Морально-психологическое устрашение произвели атомные бомбардировки США японских городов Хиросимы 6 августа и Нагасаки 9 августа, которые не имели военно-стратегического смысла. В них погибло более 100 тысяч человек и пострадало около полумиллиона мирных жителей. Вместе с тем Япония сохраняла еще значительные силы на территории Маньчжурии, северо-восточного Китая, на Сахалине и Курильских островах, где развернулись военные действия между ней и СССР. Летом 1945 года советское командование создало на востоке значительное превосходство в живой силе и технике над японской Квантунской армией. В связи с этим фактически в течение месяца Япония потерпела сокрушительное поражение. Советские войска заняли Маньчжурию, Сахалин, Курильские острова, северо-восточный Китай и Корею. 2 сентября 1945 года в Токийской бухте на борту американского линкорна Миссури представители Японии подписали акт о безоговорочной капитуляции. Им были созданы условия для демилитаризации Японии. Подписание Японии акта о капитуляции означало конец Второй мировой войны. Нюрнбергский прогресс Еще в ходе войны союзники поставили вопрос о необходимости наказания руководителей фашистской Германии, развязавших Вторую мировую войну. Впервые он был провозглашен в декларации правительства СССР и Польской Республики в декабре 1941 года. Закреплен в Московской декларации СССР, США, Великобритании. 1943, подтвержден на Ялтинской конференции 1945 года. В связи с этими решениями после капитуляции Германии в Нюрнберге состоялся суд над руководителями Третьего Рейха, проходивший с декабря 1945 по октябрь 1946 годов. Он осуществлялся специально созданным международным военным трибуналом стран-победительниц. Суду были преданы политические и военные руководители фашистской Германии – Геринг, Гесс, Риббентроп, Кальтенбрунер, Кейтер и другие. Было предъявлено также обвинение ведущим промышленникам – Шахт, Шпеер, Групп и другие, сыгравшим видную роль в поддержке фашизма и милитаризации Германии. Всем им обменялись вину организация осуществления заговора против мира и человечности, развязывание тотальной войны, убийство военнопленных и жестокое обращение с ними в концлагерях, разграбление общественной и частной собственности, в целом совершение тягчайших военных преступлений. Обвинение было выдвинуто также против организаций, национал-социалистической партии, штурмовых и охранных отрядов, службы безопасности, тайной полиции. На суде были рассмотрены письменные свидетельские показания и тысячи документальных доказательств о злодеяниях фашистов. В начале октября 1946 года был оглашен приговор. Фактически все подсудимые были признаны виновными в осуществлении заговора для подготовки и введения агрессивных войн. В преступной агрессии против Австрии, Чехословакии, Польши, Дании, Норвегии, Бельгии, Югославии, Греции, СССР и ряда других стран. Главные виновники были приговорены к смертной казни, остальные к пожизненному заключению. Трибунал признал преступными организациями СС, Гестапо, СД и руководящий состав нацистской партии. Нюрнбергский процесс – первый в мировой истории суд, признавший агрессию тяжчайшим уголовным преступлением, наказавший как уголовных преступников государственных деятелей, виновных в подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн. Принципы, закрепленные международным трибуналом и выраженные в приговоре, были подтверждены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1946 году.